Глава двенадцатая. Кругом творится что-то ужасное. Небо с треском раскалывают молнии. Ветер пригибает молодые деревца к земле, завывая, бросает в лицо листья и мелкие ветки. Мы будто попали в эпицентр шторма. Дверь рядом трескается и медленно рассыпается в труху. А самое ужасное, что прямо на нас, тяжело переставляя каменные ноги, идут три ожившие скульптуры. Они выше Джареда на голову, мощные торцы закрыты бронёй, в одной руке у них круглые щиты, в другой острые мечи, которые они поднимают для удара. До нас им несколько шагов. Я задыхаюсь от нахлынувшего страха. Сердце стучит бешеным молотом. Кролик внутри замер от ужаса, а ноги будто вросли в землю. «Николь!» Джаред встряхивает меня за плечи. «Очнись! Надо уходить!» Сквозь бушующий ветер он тащит меня ко второй двери. Она пока что целая, но по земле уже тянутся трещины. Вдобавок грозной фигуры статуй уже за нашими спинами. Время идет на секунды. Принц хватается за дверную ручку. Если дверь не подастся, то мы пропали. Но, слава богам, створка распахивается. Это спальня. Мы заваливаемся внутрь ровно в тот момент, когда каменные мечи с глухим ударом врезаются в землю позади нас. Захлопнув дверь, замираем, тяжело дыша. «Дум! Думс!» — сотрясается деревянная створка. По ней разбегается тонкая сеть трещин. Похоже, долго она не выдержит. «Проклятье!» — выругивается принц. «Надо выбираться!» Мы бегло пересекаем спальню. Краем глаза успеваю заметить на диване двух обнявшихся людей. Себя и Джареда. Наши копии переплелись руками и ногами и прижались так сильно, «Будто не желают отпускать друг друга никуда и никогда». «Смотри, тут новая надпись», — говорит Жарит, «И правда, на очередной двери приколочена табличка. Начало экспозиции. Будни Николь. Начало и конец. Выбора, куда идти, все равно нет, и мы торопливо заходим в новую комнату. Перед нами гостиная Аштарского замка. В уголке, за небольшим столиком, я завтракаю со своей сестрой на нет». Она здесь будто бы старше, но ничуть не менее прекрасная. Розовые щечки, волнистые каштановые волосы. «Я так рада, что ты Симусом нас навестила», — говорит моя копия из воспоминания, заботливо подкладывая сестре свежие фрукты. «Тебе хоть нравится в янатории? Тебя там не обижают?» «Обижают? <смех> Смеешься? Пылинки сдувают. Если кто-то попробует посмотреть коса, Симус ему голову оторвёт». Хихикает на нет. «Моего любимого все боятся. Он все-таки отважный генерал. Меня любит. Говорят, я на принца хорошо влияю». «Ты кого угодно заставишь улыбнуться. Спасибо. Ох, но все же, как приятно тебя снова увидеть. Слышала, на днях приедет Виктория и Алан. Намечается большой бал. Все-все будут». «Да, это верно», кивает Николь. «Твой-то волк, наверное, заранее на ушах ходит». «Опять перейдет в режим ревнивого демона!» смеется на нет. «Ох, Николь, расскажи, как тебе роль королевы Аштарии? Нравится? Мне ужасно интересно послушать!» Ответ я узнать не успеваю, потому что мы с Джайрдом уже проскакиваем в следующую дверь, вновь попадая в ту же самую гостиную, только здесь атмосфера совсем другая. Моя копия сидит на диване, будто памятник скорби. Лицо прячет в ладонях. На полу валяется книга с коротким названием «Клоинфарн». Сердце пропускает удар. «Что здесь произошло? Откуда взялась книга про артефакт?» «Нет, нет, это опять игры алтаря», – мысленно успокаиваю себя. «Ничего подобного не случалось и не случится». На этот раз из комнаты ведут две двери. На одной написано «Полная экспозиция будни Николь», на второй «Короткий просмотр до финала». Времени подумать у нас нет, потому что по паркету ползут зловещие трещины, а стоящая в углу статуя тигра с треском, раздевая каменную пасть, прыгивая с постамента. Джари толкает вторую дверь, и мы забегаем в новое помещение, темное, пропахшее сыростью и кислым страхом. Тайные коридоры, бормочу, оглядываясь по сторонам и находя взглядом тонкую фигурку девушки. Моя копия с белым, как мел, лицом бредет по коридору в сторону лестницы. Подмышкой она держит ту же самую книгу, что в прошлом воспоминании валялась на полу. «Слышишь?» — шепчет Джаред. «Мой кролик навостряет уши. Я и правда слышу. Приглушенный стеной ляск металла а металл. Рычание и тонкие вскрики, которые обрываются так резко и страшно, что пробивает озноб. В сердце будто втыкают и поворачивают штопор». Ледяная лампа ужаса сжимает легкие, когтями впиваясь в плоть. Ведь было что-то похожее в ту ночь, в ту ночь, когда руандовцы напали, когда убили моих родных, когда сожгли Аштарию дотла. В тот раз я была в другой одежде и не было никакой книги, но. Что же здесь произошло? Почему эта, Николь, прежде счастливая, бредет одна в сторону алтаря? Где же ее чарит? Что с на нет? «И откуда эти жуткие крики?» «Пойдем». Принц обнимает меня за плечи, увлекая за собой. «Тут еще одна дверь». Мы подходим к ней. Джаред медленно нажимает на ручку. Створка еще не открылась, но я откуда-то уже знаю, что увижу. Ритуальное оружие на стенах, раскачивающийся грозе амулетов и рубленный прямоугольный камень, усеянный рунами. Клоинфарн. Когда мы заходим, моя копия уже сидит на алтаре, слабой рукой сжимая кинжал. Это Николь из видения. беззвучно плачет, опустив голову. Волосы упали на лицо, платье сбилось, бескровные губы шевелятся. «На нет, жарит, Виктория!» «На нет, жарит, Виктория!» «Я все исправлю!» «Исправлю!» «Верну вас!» «Я все изменю!» «Не позволю вам умереть!» Николь из воспоминания поднимает кинжал и... И Джаред закрывает мне глаза ладонью порывисто прижимает к себе, но я все равно слышу рваный, полный боли вскрик. Чую кислый запах крови. Чувствую дрожь, что прокатывается по телу принца, и его судорожный вздох, будто это его сердце проткнули кинжалом. Мысли мечутся в голове с жалящими пчелами. Моя копия убила себя. Зачем? Чтобы вернуться в прошлое? Она узнала о свойствах алтаря из книги? Она хотела всех спасти? Неужели в ее мире произошло то же, что и в моем? Неужели? Когда Джаред отпускает меня, комната с алтарем уже бледнеет, стены размываются, будто мираж, а через секунду я обнаруживаю, что мы стоим в круглом помещении с дверьми, из которого и начали путешествие по выставке ложных воспоминаний. «Таких ли ложных?» — мелькает мысль. Обдумать ее не удается, потому что совсем рядом раздается уже знакомый треск. Огромная статуя мужчины с головой буйвола, что установлено посередине, поворачивает к нам рогатую морду. Джаред увлекает меня коридору, но и там поджидают ожившие статуи. Бежать попросту некуда, а двери к воспоминаниям уже покрылись паутиной трещин. «Держись за спиной!» – шепчет принц, вытаскивая из ножен короткий кортик, а в свободной руке зажигая огненный шар. Но даже мне ясно, он не справится с таким количеством каменных монстров, Это все равно, что выйти один на один против отряда рыцарей, закованных броню по самые уши. Они его попросту растопчут. «Превратись в кролика и беги к выходу!» шепчет этот сумасшедший. «Я расчищу тебе путь!» «Я не уйду одна!» порывисто возражаю, шимаю кулаки. «Хватит упрямиться!» рявкает принц, а в следующую секунду отталкивает меня в сторону и уворачивается от летящего каменного топора. Накинув на меня огненный щит, Джаред бросается в бой. Он крутится огненной елой, кидаясь из стороны в стороны, чтобы не позволить никому из монстров приблизиться ко мне. Я сжимаюсь в комок у стены, не зная, что предпринять, чем помочь. Если бы не моя ложь, ничего бы этого не случилось. Серая пыль изметается в воздух, она застилает глаза и горечью царапает горло. Каменные кулаки врагов с грохотом врезаются в пол. Мелькают алые вспышки, окутывая статуи жаром. Кусая губы, я мучительно пытаюсь придумать хоть какой-то план спасения. Но как возможно победить существ, у которых ни костей, ни крови? Одна из скульптур уже без головы, но это не мешает ей сражаться. Эхо ударов раскатывается по залу гулким эхом. По всем законам мироздания происходящее невозможно, но внутри артефакта собственные законы. Здесь каменные львы недовольно взмахнув хвостами и кидаются в бой а изящные скульптуры полуобнаженных девушек наваливаются на принца, пытаясь схватить за руки, чтобы не позволить колдовать. Кентавр берет разгон, и Джаред не успевает увернуться. Мощный удар сбивает его с ног. Сверху тут же кидается шипастый каменный монстр, готовый вцепиться принцу в шею. Еще немного, и останется клыками. Нет! Меня охватывает ледяной ужас. Метка яростно пульсирует, будто ее разъедает кислота. Я кидаюсь на существ голыми руками, Ударяю по твердой туши, разбивая костяшки, срывая голос, кричу «Остановитесь! Не смейте!» И не сразу понимаю, что монстры действительно замирают. Все как один медленно поворачивают головы в мою сторону. «Уйдите прочь!» — шепчу искусанными от страха губами. Тяжело переступив ногами, статуи, будто нехотя, оступают на шаг. Их мраморные лица и морды смотрят на меня пустыми, бело-серыми глазами, «Ожидая? Но ожидание злобное, будто они голодные псы, а я держу в руках плеть. Стоит отвлечься, меня загрызут без жалости». Сердце колотится в горле. Дрожащими руками помогаю Джареду подняться. С испугом осматриваю его. У принца разбита бровь, на скуле набух синяк, но в остальном, слава богам, он в норме. Сплевывая кровь, обордень оглядывается на монстров. Двухметровый кентавр замер в нескольких шагах. Коридор перегораживают десятки неподвижных статуй. Они выглядят почти обычно. Можно даже подумать, что их стащили сюда для реставрации. Вот только я знаю, чувствую, они по-своему живые. Каждая из культур способна убить нас единственным ударом. Но тогда почему они не делают этого? Что изменилось? «Они слушаются тебя, Николь», — говорит жарит, поглядывая на меня с долей восхищения. «Разве?» — шепчу. «А попробуй ты!» «Отойдите!» Хрипло приказывает Джаред, но статуи не реагируют. Их пустые глаза смотрят только на меня, будто и медом намазано. Я нервно тереблю платье. «На колени!» Выкрикиваю первое, что приходит в голову. Статуи медлят мгновение, а потом все как один опускаются коленями в пол. Звери садятся на задние лапы. Безголовая женщина заваливается на бок. Они правда слушаются, но почему? «Как? Это потому, что я принцесса Аштарии или дело в чем-то другом?» «Офигеть!» – комментирует принц, стирая под со лба. «Спроси их, спроси их что-нибудь!» Я смело вдергиваю подбородок, хотя у самой от страха дрожат поджилки. Если что-то пойдет не так, эта толпа каменных статуй попросту раздавит нас, без единого шанса спастись. «Почему вы слушаетесь меня?» «Отвечайте!» Монстры не реагируют. Может, не способны говорить, но спустя секунду существа расступаются, пропуская кого-то вперед. Это статуя красивого юноши с открытым торсом и многослойной тканью на бедрах, из-под которой торчат голые ступни. Уши остроконечные, волнистые волосы спускаются к плечам, на голове растут ветвистые рога, как у молодого оленя, а глаза залиты тьмой, над дне которой светится голубое пламя. Камень этой скульптуры белый мрамор, но очень странный. Он покрыт алыми прожилками, напоминающими сеть капилляров. Другие существа двигаются резко, но у рогатого юноши движения тягуче плавные, будто по-настоящему живые. Он выходит вперед, низко кланяется. Приветствую вас, четвертая принцесса Аштарии! Его голос осипший, как у человека, который слишком долго молчал. Извините, за столь холодный прием. Но после оживления я и мои слуги не сразу приходим в себя. «Кто ты такой?» Спрашивает Джаред, задвигая меня за спину. Но юноша на него не реагирует. Смотрит на меня. «Отвечай и на вопросы моего спутника тоже», поспешно говорю я. «Как прикажете?» С поклоном отвечает юноша. «У меня нет имени, но многие зовут меня Клоинфарн». «Демон беды?» «Верно». Улыбается он, демонстрируя острые, как у пирани зубы. «Я спал, но ваша ложь меня пробудила. Вторая оживила и позволила мыслить. Мы в вашей власти, принцесса, пока что». «Мне очень не нравится это пока что, но я решаю для начала прояснить другой вопрос. Ты и эти создания, почему вы слушаетесь меня?» «А как же иначе?» Демон по-звериному склоняет голову к плечу. «Вы, Николь Розин, особенная для всех нас!» «Потому что я принцесса Аштарии, Уточняю я. Голубой огонь в темных глазах создания разгорается ярче. От взгляда демона озноб прокатывается по спине. «О, вы не просто какая-то там принцесса!» Вкратчиво говорит он. «Вы наш источник и обещанная нам добыча. Очень скоро вы достанетесь нам вся, до последней капли!» А до тех пор вы одна из немногих в мире, кто обладает властью над нами. Властью управлять Клоин Фарном. Или вы не знали? Услышанное не умещается в голове. Что еще за источник? Откуда взялась эта обещанная добыча? Вдобавок демон утверждает, что я могу управлять артефактом. Получается, тот второй человек, о котором упоминал Гилберт, я сама? Но как это возможно? Почему именно я? «У меня и магии-то нет», — говорю с возмущением. «Как я могу управлять столь могущественным артефактом?» «Ну все же вы это делаете, моя принцесса», — щурит темные глаза рогатый юноша. «Раз за разом приходите ко мне, требуете невозможного, и невозможное случается». «Да о чем ты?» «О путешествиях в прошлое, конечно, о круге смертей, в котором замкнута ваша душа». Сколько дней переписано, сколько слез пролито, а итог неизменен. Каждый раз, выбирая между жизнью и смертью, вы выбираете смерть. И ради кого? Ради семьи, что вас ни во что не ставит. Ради страны, которая считает вас никчемной, избалованной принцесской. Ради истинного, что без метки никогда бы не взглянул в вашу сторону. «Придержи язык, рогатый». «Не выдерживает, жарит Или пытаешься нас поссорить?» Демон скептически поднимает изящную бровь. Меня же сейчас интересует совсем другое. «Что значит круг смертей?» Спрашиваю пересохшими губами. Демон одобрительно кивает, будто этого вопроса и ждал. «А вы сами еще не поняли, моя принцесса?» Ужасная догадка крутится в уме, но я хочу услышать собственными ушами. «Сколько? Сколько раз я умирала на алтаре?» Задумчиво наклонив голову, Клоин Фар начинает загибать пальцы, будто подсчитывая в уме. «Один палец, два, три, четыре, пять...» Переходит на другую ладонь. «Шесть, семь, восемь...» Замерев, поднимает на меня пугающий темный взгляд. «Восемь раз, принцесса!» «Восемь раз...» У меня перехватывает дыхание, ноги слабеют. Я невольно опираюсь на Джареда, который тут же обнимает за талию, поддерживая. Клоин Фарн временем медленно обходит помещение. Совершенный в своей красоте. Холодный каменный демон с черными провалами глаз, в глубине которых мерцает голубой огонь. «С сердцем тяжелым от горя!» – медленно произносит он. «С горящей от боли душой вы семь раз приходили ко мне и добровольно давали свою кровь и жизнь, а взамен...» получали шансы заменить прошлое. «Это не может быть правдой!» Я задыхаюсь от эмоций, мне будто удавкой перетянули шею. «В отличие от вас, свободных, я не способен лгать, даже если пожелаю». Остро ухмыляется юноша. «Эй, демон!» С угрозой говорит Джаред. «Ты сказал про восемь смертей, но затем упомянул лишь семь». «Верно!» По пиранию улыбается Клонфарн. Семь раз добровольно, и один раз против воли. Он прикрывает веки. Помню тот миг, как сейчас. Вас привели ко мне, будто невинного Агнца на заклание. Ласково ложили на белый камень алтаря, шептали о любви, а затем убили. Но я жива? Демон смотрит, не мигая, вкратчиво говорит. К чему слова, если вы можете увидеть все сами, показать? Не нужно возражает Джаред. «Покажи!» восклицаю я. «Желание принцессы закон!» Кланится демон, а потом начинает изучать окружающие двери. Они все еще покрыты трещинами, но, кажется, его это ничуть не смущает. «Так, так, где-то здесь!» бормочет он, приклятываясь к табличкам. Джарит шепчет, наклоняясь к уху. «Не нравится мне этот рогатый! Лучше будет убраться отсюда!» «Ты прав!» шепчу в ответ. «Тебе лучше уйти». «Что?» «Нет, только вместе». «Я хочу увидеть правду». «Это может оказаться ловушкой». «Знаю», — вскидываю взгляд. «Но я рискну, но не желаю, чтобы и ты попал под удар, если что-то пойдет не так». «Один я не уйду, и точка», — поволчий рычит принц. «Ладно, раз ты так хочешь, выжмем из этого полуголова все полезное, а потом сделаем ноги». Подозреваю, он не сможет нас тронуть пока мы снова не нарушим местное правило про ложь». Думай трижды, прежде чем отвечать на его вопросы. «Я буду осторожна», — шепчу в ответ. «А у самой будто камень с души». Хоть и сказала Джарду уходить, но было бы очень страшно остаться здесь одной. «Пятый, шестой, третий...» Тем временем бормочет рогатый демон, проходя мимо дверных створок. «О, первый!» Клоенфарн останавливается возле двери, на которой написано «Один восемь шестых. Начало круга». Открыв створку, жестом приглашая следовать за ним. Джаред берет меня за руку. «Держись рядом», — говорит он, — «будь начеку». Я в ответ тоже сжимаю его горячую мужскую ладонь, заглядываю в глаза, в живые, зеленые, в которых пляшет огонь. А ведь если бы я не остановила статуи, если бы не крикнула от отчаяния, то этот огонь мог бы навсегда погаснуть. Джаред ни секунды не медлил, когда бросился в неравный бой. Просил меня бежать. Его заставило так поступить метка, или он сам так решил? Мне хочется спросить об этом, но я прикусываю язык. Не время для подобных вопросов. Держась за руки, мы проходим вслед за демоном в темноту новой комнаты. Это очередное воспоминание, которое я хоть и помню, но очень смутно. Оно происходит в храме под замком Аштарии. Здесь, в полумраке, собрались трое. Мой отец, старик и маленькая я. В воспоминании мой отец еще маложавый. Седина только-только тронула его волосы. Рядом с ним стоит смутно знакомый старик с длинной бородой, крупным носом и острым взглядом. В руках он держит магический посох. На скамье в пяти шагах сидит и зевает маленькая Николь. «Я здесь совсем ребенок, мне от силы года четыре» макушкой не достаю и до отцовского бедра. Белая коса растрепана, на пухлых щечках отпечаток подушки, Платится, будто натянута наспех. Наверное, меня только что выдернули из кровати. Уже хочу привести взгляд на отца, но вдруг замечаю странное. Воздух вокруг меня ребенка слабо потрескивает и будто немного светится. Демон тем временем усаживается на свободную скамью. Принц свой взгляды с маленькой Николь а я прислушиваюсь к разговору отца со стариком. «Она еще не вошла в полную силу». С мучительной интонацией говорит король. Его лицо бледное до да синевы, впавшие глаза поясывают круги. Он будто не спал неделю. «Времени нет», — нетерпеливо говорит старик. «Даже сейчас промедление дорого нам обойдется». «Я понимаю, но...» «Выхода нет, Кост, или ты хочешь погубить Аштарию?» «Нет, я...» Наца больно смотреть. Он зажмуривается, страдальчески сводит к приносице густые брови. Старик темнеет лицом, зло стучит посохом по плитам пола. «Если бы ты слушал меня...» Чеканит он. «Если бы ты с умом выбирал жену, нам не пришлось бы столкнуться с такой ситуацией. Повезло, что хотя бы одной из твоих дочерей достался сильный дар. Ее жертва спасет всех нас...» Да, запинаясь, говорит отец, я никогда не видела его таким сломанным, будто его загнали на высокий утес, и единственный выход прыгнуть вниз на острые скалы. Так чего ждешь? рявкой старик. Отец медленно поворачивается и подходит ко мне ребенку, опускается на корточки, заглядывая в детское лицо. Он смотрит так, будто прощается, будто это последний миг. Ты плачешь, пап! Печально спрашивает маленькая Николь, вытирая пухлой ладошкой скупые отцовские слезы. «Что случилось? Что сказал дедушка?» «Что любит тебя малышка?» — шепчет отец. Подняв дочь на руки, король Штари бережно несет ее через храм. Девочка обнимает папу за шею, доверчиво прижимается к отцовской груди. «Прости меня, цветочек!» — шепчет отец, приступая вместе с маленькой Николь порог ритуальной комнаты. Следом опираясь на посох, ковыляет старик. Теперь я узнала его. Это мой прадед Бранаур, который умер больше десяти лет назад. Его портрет висит в главном зале, рядом с портретом моей покойной матушки. Помню, однажды спрашивала о нем отца, но в ответ получила лишь хмурый взгляд и короткое «Не сейчас, Николь». Я тоже иду в ритуальную комнату. Джаред держится рядом, хмуро поглядывая на рогатого юношу. Судя по всему, просмотр воспоминания демона не интересует. Гораздо приятнее ему наблюдать за мной. Я то и дело ловлю на себе темный взгляд, в котором плещется бездна. Она будто смотрит вглубь меня, на душу. На мою разбитую душу, которую демон жаждет поглотить без остатка. Джари чуть смещается, меняя положение так, чтобы закрыть меня от фарна. Я благодарно киваю. Вместе мы проходим в ритуальную комнату. Стоит приступить порог, как в нос ударяет запах гнили. Я едва сдерживаю крик. Что-то ужасное творится внутри. Аштарский алтарь покрыт глубокими трещинами, из которых тянутся черные жилы. Извилистыми венами они стелятся по стенам, потолку и полу, стремясь к выходу. Но самое жуткое, что эти жилы складываются в рисунок огромной руки с длинными пальцами и острыми когтями. Словно из алтаря пытается выбраться чудовище. Пламя свечей зловещими бликами ложится на изгиб черных вен. Алым подсвечивает алтарь. Отец усаживает маленькую некольно потрескавшийся артефакт. Та испуганно зирается по сторонам. «Не бойся», — улыбается король Аштарии, но уголки его рта вздрагивают, а в глазах поселилось отчаяние. «Просто полежи здесь, ладно?» «Хорошо», — шепчет девочка, безропотно опуская светловолосую голову на камень. Ей страшно, но она доверяет папе, ведь он никогда ее не обижал. Всегда защищала тревог, любил, и хочется, чтобы так было и дальше. А для этого всего лишь нужно быть послушной. Хотя мысли маленькой Николь никто не слышит, я знаю их, помню. Воспоминания всплывают, будто вырываясь из-под толщи воды. Мрачные. Свинцово-холодные, они проникают в самое сердце, растекаются по крови ледяным крошевом. Кролик в груди мечется, уговариваясь бежать, не вспоминать. Но я подавляю трусливый порыв, я здесь, чтобы узнать правду». Дедушка Бранаур расставляет свечи по кругу, а затем подходит к алтарю, где лежит маленькая Николь. «Я начинаю», — говорит дед. Мой отец кивает. Ударив посохом о пол, Бранаур затягивает песенное заклинание на незнакомом шипящем языке. Сначала тихо, а потом громче и громче, стуча посохом по полу в так словам. «Тумс! Тумс!» Он вскидывает морщинистую руку, которую тут же охватывает магический свет. «Тумс! Тумс!» Свет на ладони старика густеет, складываясь в золотой клинок, яркий, как луч солнца, и острый, как клык дракона. «Взываю к тебе, Клойн Фарн, восклицает Бранаур, встряхивая бородой. «Демон беды, монстр страданий, вечное голодное чудище преисподней! Возрадуйся же, демон, сегодня твой голод будет утолен! А взамен служи, как прежде, а взамен даруй силу! Отодвинь час расплаты, усни до рокового мига!» Дораре, морта Гроин клоэн фарн!» Дед твой заклинание на одной ноте. Ледяной ветер мечется по тесной ритуальной комнате, кусая холодом шею, изморозью оседая на стенах. От концентрации энергии трещит воздух. Отец стоит бледный, как призрак, а на алтаре сжалась в испуганный комок четырехлетняя девочка. «Мне страшно, папа!» — выкрикивает она, пытаясь сесть. Но отец ловит ее за плечи и укладывает обратно. «Потерпи немного», — хрипит он. «Ай, больно!» — кричит Николь. «Камень жжется!» «Потерпи!» «Папа!» «Хватит капризничать!» — не выдерживает отец. Его самого трясет. Пот выступил на лбу крупными бусинами. «Терпи! Ты ведь хочешь, чтобы твоя сестра выжила?» «Но...» «Чтобы мама вылечилась? Хочешь или нет? Ответь!» «Хочу!» — кричит Николь сквозь слезы. «Тогда терпи!» — рычит отец, но тут же, как будто извиняясь, шепчет. «Пожалуйста, малышка! Пожалуйста!» Маленькая Николь вслипывает, зажмуривается. Тело девочки ходит ходуном, слезы чертят мокрые дорожки. А потом она вдруг выгибается, будто ее прошил электрический ток. Распахивает глаза и рот. Из них наружу вырывается яркий свет. Фонарями горят глазницы, изо рта белоснежное сияние. Все тело малышки охватывает мерцающее белое пламя. «Сильна! Ох, сильна, девчонка!» – восклицает дед. Он уже перестал петь и теперь подошел к алтарю. В его темных глазах нет жалости, одно нетерпение. «Пора!» Отец медленно отходит, опирается на стену. Дед бормочет заклинание в бороду, поднимая над маленькой Николь клинок – сотканный света, и резко опускает, цель острием девочки в солнечное сплетение. Хрип вырывается из моего горла, фантомная боль растекается по грудной клетке. Отец отворачивается, демон смеется, Джаред крепко обнимает меня, а маленькая Николь, жалобно вскрикнув, обмекает на алтаре. Свет толчками вытекает из раны на ее груди, впитывается в разломы на камни, золотистыми ручейками разливается по комнате. Жуткая лапа, сотканная из черных жил, скукоживается и затягивается обратно в артефакт. Трещины срастаются на глазах, будто раны от живительного эликсира. Вскоре комната становится такой, как я ее помню, без черных жил, без разломов. Вот только пахнет здесь не ароматными благовониями, а кислой кровью, горьким страхом. Маленькая Николь больше не светится, не двигается, не дышит. ее детское лицо осунулось. А платье пропиталось алым. Она мертва. Совершенно точно мертва. Мой отец, мой дед. Они убили меня. Отдали мою магию и мою жизнь алтарю. Но тогда почему я жива? Вот и все, говорит дед. Он стучит посохом по полу, и алтарь отзывается волной магии. На вершине посоха загорается яркий язычок белого пламени. Все. — выдыхает король, направляясь к выходу. «Клоин фан по замком и вновь подчиняется!» — довольно добавляет Бранаур, двигаясь следом. «Надолго ли?» — глухо отзывается отец. «Он похож на живого мертвеца. Из него будто высосали жизнь. На твой век хватит!» — отмахивается Бранаур, с интересом оглядывая себя. Он словно вдруг помолодел на десяток лет. Спина выпрямилась, морщины разгладились, А в седой шевелюре появились островки с темных волос. «А что потом?» «Потом мы будем решать». «Эй, Кост, ты все сделал правильно!» «Ты спас страну, запер демона и...» Он вдруг замолкает, напряженно глядя на свой посох. Магический язычок подрагивает на его вершине, странно извивается и вдруг начинает стремительно бледнеть. «Что за...» — бормочет дед. «Куда, куда?» В его голос пробирается испуг. Он смотрит на свои руки. Те покрываются морщинами прямо на глазах. «Нет! Нет! Нет!» Причитает Бранаур, остервенело ударяя посохом о пол. Раз, еще раз. Но это не помогает. Огонь на вершине полностью тухнет, как задутая ветром свеча. А самого Бранаура будто скукоживает. Его спина вдруг сгибается под тяжестью прожитых лет. А темные островки волос седеют до чистого серебра. «Папа!» раздается позади. Все оборачиваются к алтарю, на котором сидит маленькая Николь и удивленно трогает пухлыми пальчиками свое мокрое от крови платье. «Папа, что случилось?» — хмурит маленькие бровки совершенно живая девочка. «О, боги, Николь!» — бормочет отец, хватаясь за сердце. «Это невозможно!» — сипит Бранаур. «Так не должно быть! Это неправильно! Надо исправить!» «Довести ритуал до конца, ведь иначе...» Сорвав со стены ритуальный клинок, он решительно направляется к маленькой Николь.